Даже если это заставит ее плакать. «По правде это обнормально — свидетельствовать, как наши бабушки и дедушки плачут. Я уже сообщал тебе, про когда я свидетельствовал, как плачет дедушка. Я заклинаю тебя сказать, что я жажду никогда больше не свидетельствовать, как он плачет. Если это знаменует, что я должен делать какие-то вещи, чтобы он не плакал, я буду их делать. Если это знаменует, что я не должен смотреть, когда он плачет, я не буду смотреть», Ты совсем не похож на меня в этом ключе. Я думаю, что тебе нужно увидеть, как твоя бабушка плачет. И если это требует сделать что-то, чтобы она заплакала, ты должен это сделать. И если это означает смотреть на нее, когда она плачет, ты должен смотреть. Твоя бабушка найдет, в каком плане быть довольной тем, что ты сделал, когда поехал в Украину. Я уверен, что она простит тебя, если ты ее проинформируешь. Но если ты ее не проинформируешь, она никогда не сможет тебя простить. А ведь это то... Что ты жаждешь, да? Чтобы она тебя простила. Не для того ли ты все и сделал? Одна часть твоего письма сделала меня особенно беланхоличным. Это была часть, когда ты сказал, что никого не знаешь, включая и себя. Я очень даже понимаю твои слова. Ты помнишь раздел, в котором я написала про то, как дедушка сказал, что я похож на комбинацию отца, мамы, Брежнева и себя самого? Вот что мной вспомнилось, когда я прочел написанное тобой. Нашими сочинениями мы напоминаем друг другу о разных вещах. Мы сочиняем один рассказ, да? Теперь я должен тебя кое о чем проинформировать. Это вещь, о которой я никогда никого не информировал. И ты должен пообещать, что не проинформируешь об этом ни одну душу. Я никогда не предавался плотским утехам с девочками. Я знаю, я знаю, ты не можешь в это поверить. Но все истории про моих подружек, которые обзывают меня... Ночь напролет Бэби и Валюта были неистинными, и неистинными, неподобающими. Я думаю, что фабрикую эти неистины, потому что это помогает мне почувствовать себя человеком высшей пробы. Отец очень часто спрашивает меня про девочек, и с какими из них я предаюсь плотским утехам, и в каких аранжировках. Мы с ним любим посмеяться над этим, особенно поздно ночью, когда он полон водки. Я знаю, что он был бы очень разочарован, если бы узнал какой я на самом деле. Но еще больше я фабрикую не истины для Игорька. Я жажду, чтобы он чувствовал, как будто у него есть крутой брат, и брат, чью жизнь он жаждал бы однажды повторить. Я хочу, чтобы Игорек мог похвалиться своим братом перед друзьями и хотеть, чтобы его лицезрели рядом с ним в общественных местах. Вот почему, я думаю, меня так услаждает писать для тебя». Это дает мне возможность быть не тем, кто я есть, а тем, кем я жажду быть в глазах Игорька. Я могу быть смешным, потому что у меня есть время поразмыслить над тем, как быть смешным. Я могу починить ошибки, когда их исполняю, и я могу быть в меланхолии, но в таком плане, который интересен, а не только меланхоличен. Писание дает нам вторые шансы. В тот первый вечер нашей поездки ты упомянул о том, Что ты думал, что, возможно, рожден быть писателем? Какая ужасная вещь, думаю я. Но должен тебе сказать, что не думаю, что ты доуразумел значение того, что сказал, когда ты это сказал. Ты делал предположение о том, как ты любишь писать, и какая это интересная вещь — воображать миры, которые не совсем такие, как наш, или миры, которые совсем такие, как наш. Я уверен, что ты и правда напишешь Более много книг, чем я, но все-таки это я, а не ты, кто был рожден писателем. Дедушка допрашивает меня о тебе каждый день. Он жаждет знать, простил ли ты его за вещи, которые он сообщил тебе про войну и про Гершеля. Ты мог бы видоизменить это, Джонатан, ради него, не ради меня. Твой роман сейчас склоняется на войну. Это еще возможно. Он неплохой человек. Он хороший человек, которому выпало быть живым в плохое время». Ты помнишь, когда он это сказал? Он всегда в такой меланхолии, когда вспоминает свою жизнь. Я обнаруживаю его плачущим почти каждую ночь, но должен фальсифицировать, как будто нахожусь на покое. Игорек тоже обнаруживает его плачущим. И отец обнаруживает. И хотя отец никогда не смог бы меня об этом проинформировать, я уверен, что он сам всегда в меланхолии, когда видит своего отца плачущим. «Все есть так, как есть, потому что все было так, как было. Иногда я чувствую себя угодившим в ловушку, как если бы, независимо от того, что я делаю, исход был бы уже предрешен. Я-то ладно, но есть вещи, которые я хочу для Игорька».